Глава 48. Выигрывай, проиграй или умри. Примечание. Название романа Джона Гарднера от Джеймси Бонди. Конец примечания. Что? Я удивляюсь я, округлив глаза. Вряд ли. Разве горгульи могут участвовать в этой игре? Я помню, Анка сказала, что я могу это сделать, но тогда я подумала, что она просто разыгрывает меня. и, пожалуйста, пусть он ответит нет. Пусть он ответит нет. Я не очень-то сильна в обычном спорте, не говоря уже о сверхъестественном, цель которого состоит в том, чтобы не умереть. Но никаких гарантий нет. К тому же, пока я понятия не имею, какими магическими способностями я обладаю, если не считать умения обращаться в камень. Но это вряд ли может пригодиться в игре. «В Лударос может участвовать любой ученик одиннадцатого и двенадцатого классов», говорит Флинт. «Так что да, это можешь сделать и ты. К тому же мне бы очень хотелось иметь в команде горгулью. Ведь кто знает, что ты можешь делать?» «Ничего», отвечаю я. «Я не могу делать ничего. В этом-то и загвоздка». «Это не так», говорит Хадсон, продолжая стоять у стены. «Ты способна на многое». Просто ты пока не знаешь на что. Откуда ты знаешь? Меня охватывает ужас и радостное волнение. Ты что, видел, как я что-то делала, когда мы были вместе? Теперь на меня пялятся все сидящие за столом. Я не обращаю на них внимания, поскольку такова уж теперь моя жизнь. Я не хотела задавать этот вопрос вслух, но иногда я так увлекаюсь разговором с Хассеном, что сама не понимаю, что делаю. Мейси сообщает всем, что я могу видеть Хатсона и разговаривать с ним. Вернее, мне смутно кажется, что она это говорит, поскольку члены ордена напрягаются и поворачиваются к Джексону, который пожимает плечами. Меня это устраивает, ведь сейчас мне куда интереснее, что может сказать мне Хатсон, чем тот факт, что друзья Джексона пялятся на меня. Ты имеешь в виду, если не считать того, Что ты почти 4 месяца продержала меня в камне вместе с собой?" Он вздёргивает одну бровь. Я вздыхаю и взмахиваю руками. Так я и знала. Да, в том-то и суть. От меня наверняка будет мало толку в командной игре, если единственное, что я умею это обращаться в камень. А раз так, меня легко будет поймать. Хадсон усмехается. Ну, это не всё. У тебя же есть крылья. И это не какое-то украшение. Тебе просто надо понять, как использовать их. Да, это верно. И Флинт предложил научить меня летать. Пожалуй, надо будет как можно скорее начать брать у него эти уроки. Если я вообще могу превратиться обратно в горгулью. Однако за последние 4 дня я ни разу не почувствовала каких-то признаков того, что могу это сделать. Думаю, мне лучше не участвовать в этом деле. Говорю я всем собравшимся, которые продолжают глазеть на меня, все, кроме Флинта и Мейси, которые предаются воспоминаниям о предыдущих турнирах Лударис. То есть послушать тебя так это очень интересно, но ну уж нет. Флинт застывает с вилкой в руке. Тебе обязательно надо играть. К тому же твой дядя сказал, что в этом году приз за победу на турнире будет просто офигенным. В самом деле, Удивляется Мейси. А что это? Мне он пока ничего не говорил. Я был в его кабинете, когда ему вчера позвонили. Только по этому я об этом и узнал, объясняет Флинт. Похоже, в этом году родители Байрона решили передать школе этот приз в дар. Правда? Микай тоже удивлён. Удивляются все. Байрон, как я помню, тоже член ордена. И Джексон рассказывал мне, что он потерял свою пару, которая была убита человеком-волками из стаи Коула. Некоторое время Байрон считал, что на это человека-волков каким-то образом подбил Хатсон. Хатсон поднимает брови. Меня что, винят во всех смертях? Он сжимает зубы и, развернувшись, читает завтрашнее меню, висящее на стене. Перестать нас дразнить, Флинт, и просто скажи нам, что это за прилис? Верещит Мейси, и в её голосе звучит лёгкое раздражение, что возвращает моё внимание к разговору за столом. Это и Джексон, который прижался к моей спине и положил подбородок мне на плечо. Я поворачиваю голову влево, улыбаюсь ему. Он в ответ подмигивает мне, и в моём сознании начинают роиться такие мысли, которые совсем неуместны в кафетерии, тем более что в голове у меня засел брат Джексона. который следит за мной. «Ничего, я вас не дразню!» — в голосе Флинта слышится негодование. «Просто вы всё время болтаете и не даёте мне вставить ни слова!» «Хорошо, хорошо, мы перестали болтать», — говорит Лука. «Давай выкладывай!» Родители Байрона решили передать в дар. Он выбивает на столе барабанную дробь. «Кровяной камень!» «И не абы какой!» Один из любимых кровиных камней Королевы из королевской коллекции, подаренный ей её родителям незадолго до гибели его пары. Всё внутри меня замирает, когда я вспоминаю, как кровопускательница сказала нам, что позаботится о том, чтобы мы получили кровиный камень. Стало быть, вот что она имела в виду. По лицу Джексона я вижу, что он думает о том же, и что эта новость нисколько не удивила его. Очевидно, Он и так хорошо представлял себе, что собирается сделать его наставница. Теперь его интерес к участию в Лударис, несмотря на все наши проблемы, стал куда более понятным. Если единственный способ заполучить Кровной камень победа в турнире, то похоже, от действительность заледенел. Мне надо просто постараться не стать обузой и да, не умереть и не стать первой жертвой Лударис в истории Катмера.